Итак, Кривцов и Кривцова. Мужчина и женщина. Две противоборствующие стороны, а Евгения Юрьевна оказалась между двух огней. И хотя договор с ее агентством заключала Кривцова, хозяйка идеальной няни ни секунды не сомневалась, главный и самый опасный в этой паре все-таки муж. Елена... Та только кричать способна и грозить. А на деле возможностей у нее никаких, иначе б не позволила, чтобы ее из дома вышвырнули, словно нашкодившую собачонку, и всех этих убийственных публикаций не допустила бы. Это ж какой кошмар. В Москве только и обсуждают, что владелица фитнес-империи когда-то проституткой работала, мошенничала, любовников в дом водила и, главное, так жестоко обращается с единственной дочкой. Теперь, правда, и Елена адвоката себе наняла. По крайней мере, в прессе ответная волна покатилась в адрес Макара. Но укусы все какие-то несерьезные. Неуплата налогов, какого-то своего партнера по бизнесу, кревцов в тюрьму пек, в сауны, девочки. Подумаешь, преступление... Любой серьезный предприниматель, если он не дурак, налогов в полном объеме не платит и с конкурентами борется всеми возможными способами. А водить девчонок в сауны – это вообще давно стало частью имиджа. И интервью, что начала раздавать Елена Кривцова, как-то не цепляли». В них она изо всех сил пыталась выставить себя жертвой, лишили ребенка, выгнали из дома, но только рядом с текстом обязательно красовалась фотография, и изображала она холеную, успешную, с холодными глазами и дорогими украшениями женщину. Как-то совсем не хотелось такую жалеть. А еще одним ходом, Его наверняка тоже предложил адвокат Кривцовый, оказалась сказка про Тошку. Произведение Елены Анатольевны почти без сокращений опубликовала уважаемая газета. Но хоть выглядело это и трогательно, публикация Познякову все равно покоробила. Получается, не для дочки Елена Анатольевна сказку писала, а для пиара. Да и на форумах в интернете над историей про Тушку посмеивались и гадали, сколько Кривцова заплатила какому-нибудь безвестному детскому писателю за сей опус. В общем, первый раунд явно остался за Макаром Мироновичем. А загадочная девушка Мария по-прежнему жила в его доме, пестовала его дочь, и Евгении Юрьевне ничего не оставалось, как Выполнять приказ Кривцова. Попытаться узнать, кто это Долинина на самом деле, иначе ей самой не сдобровать. Пусть она не детектив, и особых возможностей у нее нет, но голова-то на плечах имеется. Да, с родителями Маши она уже побеседовала и не смогла выяснить, у них ровным счетом ничего. Но если не сдаваться и планомерно, целенаправленно расспросить Машиных друзей, однокурсников, соседей, преподавателей. Нужная информация может и всплыть. Никакой ксивы у Позняковой естественно не было, но за годы работы в агентстве она усвоила. Даже в суетной Москве, где счет времени у многих идет на секунды, люди страсть как любят поболтать, а уж если их еще просят дать человеку рекомендацию, считай решить его судьбу, мигом забывают о своей сверхзанятости и могут разглагольствовать часами. А ты лишь кивай, да восклицай в процессе беседы. Как вы, интересно, рассказываете? Ой, да чего ж вы наблюдательный? И потому Евгения Юрьевна решила особенно не мудрить. И никаких легенд не выдумывать. Будем представляться, как есть. Я, мол, директор агентства по персоналу. Маша Долинина, ваша подруга, ученица, соседка, претендует на одну из вакансий. Заказчик, весьма влиятельный бизнесмен, заинтересовался ее кандидатурой, но прежде чем подписывать контракт, попросил собрать о девушке как можно больше информации. Обязательно ли она чудовищ? Не конфликтно ли, не лениво, и правдоподобно, и безопасно. И даже если до Маши дойдет, что про нее расспрашивают, заволноваться та не должна. А если позвонит, станет выпытывать, чем вызван столь пристальный интерес к ее персоне, всегда можно на Кривцова сослаться. Мол, Макар Мироныч поручил, он всех своих сотрудников периодически проверяет. И начать... Евгения Юрьевна решила с педагогического института, где авантюристка училась. Приехала, выяснила в научном отделе, на какой кафедре аспирант Кадалинина пишет свою диссертацию и подкараулила после занятий ее научного руководителя. Та оказалась типичной ученой дамой. Седые букли, безнадежно поблекшее лицо, Древний, но тщательно отутюженный костюм и легкая отрешенность во взгляде. Словом, полная противоположность Маши, модно одетой, эффектный и явно знающий себе цену. Как интересно они ладят. Однако профессорша отозвалась о своей ученице с неожиданной теплотой. Хорошая девочка, голова светлая, мыслит неординарно. Одно печально. Иногда ее, как сейчас говорят, заносит. — Заносит? — Что вы имеете в виду? — насторожилась Евгения Юрьевна. — Да хотя бы это спонтанное решение в няне пойти. — Зачем? — Почему? — Мне неведомо. А как это вообще возможно, раз Мария на научном отделении учится? — поинтересовалась Познякова. И разве не надо ходить на занятия, сдавать кандидатские минимумы, сидеть в библиотеках, наконец, кандидатские минимумы? Мария уже сдала, и сдала блестяще, — пожала плечами ученая-дама. Концепция диссертации у нее готова. Первая глава написана. Я предлагала ей даже выходить на предзащиту в этом году. Полагала, обрадуется девочка». Однако Маша отказала, сказала, «Раз армии ей не грозит, чего спешить? А если опыта поднабраться, диссертация только лучше станет». «Получается, вы знали о планах Долининой пойти в няни? уточнила Евгения Юрьевна. «Да». И отговаривала ее, чтобы от диссертации не отвлекалась. «И это тоже. Но еще и род... Деятельности Мария, на мой взгляд, себе выбрала не самый удачный. Она девушка самонадеянная, а няня — это априори подчиненная роль. — А почему вы вообще ее отпустили? — удивилась Познякова. — Разве так можно? Хочу, пишу диссертацию. Не хочу, не пишу, но в аспирантуре все равно продолжаю числиться. Когда я училась, ничего подобного, насколько помню, не позволялось. «Сейчас тоже не приветствуются», — заверила ученая-дама. «Те, кто желает совмещать учебу с работой, на заочное отделение переводятся. Но для Марии мы сделали исключение. Тем более она меня заверила, что отсутствовать будет от силы несколько месяцев. А потом вернется и обязательно все наверстает. Однако контракт с работодателем у нее на целый год» с удовольствием заложила Долинину Евгения Юрьевна, но ученая-дама стоически ответила «Ничего, подождем и год». И виновато добавила «Такими аспирантами, как она, приходится дорожить». «Вон!» — женщина пренебрежительно махнула на стопку из нескольких диссертаций или замах на миллион, тезисы смелые. Но доказательная база практически нулевая. Или как будто над курсовой работают. Просто надергают отовсюду цитаты и чужие выводы добавят. А Машу я уже сейчас готова на кафедре оставить. Только не говорю я об этом. Почему? Потому что все равно не согласится. И зарплата младшего научного сотрудника... Пятнадцать тысяч со всеми надбавками ее не заинтересует. Мария не скрывает, ученая степень ей исключительно для имиджа нужна, чтобы на визитной карточке писать «Кандидат наук». А где бы она хотела работать? Ну, по этому поводу ничего сказать не могу. Знаю только, что собирается, когда аспирантуру окончит, МБА получить. В Америке, естественно, или в Англии. Серьезные амбиции протянула Евгения Юрьевна и осторожно поинтересовалась, а как интересно она за МВА платить собирается, да еще в Америке. Я ей таких вопросов не задавала, пожалуй, плечами профессорша, хотя родители у Марии люди достаточно обеспеченные и готовы вкладывать деньги в образование дочери. Мария своей цели так или иначе добьется». — заверила ученая дама. — Не родители помогут, так грант получит. Или спонсора найдет. — Спонсора, в смысле любовника, — уточнила хозяйка агентства. — Ее любовников мы не обсуждали, — нахмурилась профессорша. И внимательно взглянула на собеседницу. — А почему вас это интересует? — Обычное дело, — заверила Познякова. — Заказчики всегда хотят знать, чем живет их няня какие у нее интересы, какое окружение, и продолжила развивать тему. Но все-таки чем ваша аспирантка еще интересовалась, кроме науки? С кем дружила? Как свое свободное время проводит? Да как и положено молодежи, пожалуй, плечами грандама. Куда они там ходят? На дискотеки? В бары? Хотя точно не знаю. Тут в институте Маша держалась несколько отстраненно, с однокурсниками общалась мало. Кончались занятия, сразу убегала. Одна. Иногда за ней подружка заезжала, такая видная девица, тоже очень самоуверенная, на хорошей машине. Мария сказала мне, задумчиво произнесла Евгения Юрьевна, что тема ее диссертации — «Дети из богатых семей». Это так? Не совсем усмехнулась ученая дама. Она пишет о ребенке в контексте внутрисемейных конфликтов. А конфликты, как вы понимаете, они в любых семьях бывают, не только в обеспеченных. Однако ей хотелось устроиться именно в очень богатую семью, подчеркнула Познякова. Мария никогда не скрывала, что с богатыми ей интересней, усмехнулась ученая дама, потому что Тем не надо заботиться о хлебе насущном. Следовательно, появляется время на осмысление и созерцание. Маша и сама неравнодушна к роскоши. Признавалась мне, что мечтает о машине хорошей и чтобы путешествовать по всему миру, обязательно первым классом. И я ее, знаете не расхолаживала, всегда говорила «будешь трудиться добросовестно, в полную силу, всего добьешься». Но как она планировала этого достигнуть, словно бы в пространство, произнесла Евгения Юрьевна, «кандидатская степень и даже МВА первого класса не гарантирует?» «Не знаю», — честно ответила профессорша, «но Мария всегда подавала себя как королеву, будто в педагогическом институте она случайно, На метро ездит лишь временно и в студенческой столовой обедает просто из интереса. Меня это немного забавляло, однако ее достоинства с лихвой искупали ее немногочисленные недостатки. И ученая дама вновь улыбнулась, тепло, будто о собственной дочке рассказывала. Познякова грустно подумала, да уж, докладывать Кривцову мне пока нечего.